Документы о золотом эшелоне и разоружении грабителей-анархистов. Из Тихорецкой наш бронированный поезд помчался в догонку за бандитами Петренко, которые уходили от нас в направлении царицына У них есть пушки и пулеметы, предупреждали Серго, но он решить-то отвечал, ничего, мы сильнее их. Наш бронепоезд на всех парах мчался за грабителями. Мы то и дело обгоняли бесконечные вереницы воинских эшелонов. Из открытых дверей теплушек зачастую долетали до нашего слуха разухабистые песни анархистов. Бандиты сперва пытались удрать от нас, но, видя, что сила на нашей стороне, остановились. Наш бронепоезд стал у семафора около станции Сарепты, И Серго приказал сопровождавшей нас команде рассыпаться цепью поблиз лежащему бугру. Серго дал грабителям полчаса для того, чтобы обдумать вопрос о сдаче, а в противном случае грозил открыть по ним беспощадный огонь. Вскоре весь штаб бандитского эшелона был доставлен к Серго. Мы отправились по эшелону с обыском. Сколько у левых эсеров оказалось наворованного разного добра. Мы находили бесчисленное количество столовых приборов, самоваров, белья и так далее. Во всех этих вещах было запрятано золото. Даже в теплушках, где стояли лошади бандитов, мы находили холщовые мешочки, они были зарыты в навоз, спрятанные в яслих с овсом. Охрана, сопровождавшая эшелон с ценностями, была заперта в крайнем вагоне. Трудно описать, как были обрадованы, арестованные нашему появлению. Они были жестоко избиты, одежда на них висела клочьями, их ждала страшная смерть. После разоружения левых эсеров Мы двинулись по направлению к Царицыну. Нужно было догнать еще два эшелона Петренко, в которых тоже было немало награбленного золота. з Орджоникидзе. Путь большевика. Москва. Политэздат. 1956 год. Страница 205. -я.